Третье. Заготовки к абхазскому документу. Ниже приводится письмо Сергея Михайловича Эйзенштейна от 15-16 мая 1928 года, адресованное Шуб. Отрывки из него, около трети текста, были напечатаны в книге «Шуб. Жизнь моя кинематограф». Примечание. Смотрите, шуб. «Жизнь моя. Кинематограф». Москва, 1972 год. Страницы 372-374. Конец примечания. Книга вышла в 1972 году. Отдельные важные места письма тогда не могли быть опубликованы по цензурным соображениям. Другие были изъяты по моральным мотивам, Некоторые лица, упоминаемые в письме, еще были живы. Были у составителя того сборника и не очень понятное нам решение. Между тем это письмо – один из важнейших биографических документов. Это свидетельство первого кризиса, пережитого создателем октября весной 1928 года. В нем режиссер последовательно, хотя и в иронической аранжировке, проводит тему близкой и несомненной смерти. Он впервые фиксирует, что его кредит сильно подмочен. Обрисуем вкратце предшествующее событие. Октябрь, впервые, 7 ноября 1927 года, был показан в Москве в Большом театре, а на следующий день в Ленинграде в Таврическом дворце. Однако фильм вышел в прокат только в марте 1928 года. В связи с этим Эйзенштейн опубликовал тогда ряд статей, отзвуки которых обнаруживаются и в письме к Шуб В газете «Кино» 13 марта были напечатаны первые отклики на анкету «Октябрь» в оценке участников «Октябрьского переворота» и «Людей искусства» огромное впечатление Кона, большое достижение Лепешинского, событие дня Каменевой, сестры Троцкого и жены Каменева, шаг вперед Орлинского, прекрасная картина Мещерякова. Резким диссонансом высокой оценки картины, а фактически новой версии октябрьских событий 1917 года, прозвучала критическая реплика шуб, Эта работа кричит. Режиссер-документалист обвинила фильм Эйзенштейна в искажении истории. Такая позиция не могла не внушать уважения. И готовя к печати статью по ту сторону игровой и неигровой, Эйзенштейн снял упреки фильматичным Прометеем, которые он адресовал Шуб. Ее первая лента падения династии Романовых» была смонтирована из архивного киноматериала. В статье речь шла о разном понимании культурного развития страны сторонниками Троцкого и Сталина. Понятно, что все это было сказано режиссером эзоповым языком. Впрочем, статья Эйзенштейна вошла в историю отечественного кино по другим мотивам. В ней он предложил уйти от привычного деления кинематографии на игровую и неигровую, выдвинув идею внеигровой. Но его новация не встречала поддержки. Отсюда в письме к Шуб постоянное иронизирование над основными постулатами неигровой, документация, жизнь врасплох, голый факт и тому подобное и перевод привычных терминов в комические «игривая», «неигривая». Оставалось сделать шаг к разговору о любовной горячке, охватывающей живые твари по весне. Этот переход к теме любви не случайен. Появляется возможность пародирования книги Виктора Шкловского «Зоо» или «Письма не о любви». Впрочем, язвительные стрелы направлены не в фигуру Шкловского а в редакцию «Нового Лефа», весьма скептически оценившую последний фильм режиссера и готовившую коллективный сборник «Литература факта», собранный из публикаций журнала в следующем, 1929 году. Эйзенштейн последовательно отвергает, иронически описывая, курортную жизнь то с позиции кинематографиста-документалиста, то с позиции литератора чаркиста методологию фотографического отражения жизни, передачи ее в художественном произведении в жизнеподобных формах. Но режиссер работал в апреле 1928 года и над третьей статьей об октябре. Первоначальное авторское ее заглавие «Государственный чиновник по фальсификации истории» доводит до логического конца претензии, ранее предъявленные его фильму, последователями документализма. Правда, на этот раз на материале освещения октября» в германской прессе. Задержка выпуска «Октября» на экран, жесткая редактура статьи в газете кино, резкие отзывы о фильме «Соратников по левому фронту искусств» Самоцензура при написании другой статьи и, вероятно, отказ поездки за границу, вся эта цепь событий не могла не внушить режиссеру достаточно мрачных предчувствий. Отсюда шокирующий эпиграф и черный юмор его послания в письме вновь возникает, как и в непропущенных редактурой статье по ту сторону игровой и негровой пассаж, противостояние Сталина и Троцкого. Можно догадаться, что это письмо все-таки не о любви, а о надвигающемся на страну суровом ветре, сирокко, исторических перемен. Учитывая пародийную стилистику письма, по возможности воспроизведены авторские графика, синтаксис и правописание. Для ясности чтения в отдельных случаях добавлены абзацы, и если это не нарушает намерений автора – Приведена к современной норме Пунктуация Гагры 15 мая 1928 года. Эпиграф Ему казалось, будто его окровавленный мозг лежит перед ним, и в нем копошатся красные червяки. Примечание: Эйзенштейн познакомился с Цвейгом осенью 1928 года когда тот приехал в Москву на юбилейные торжества в связи со столетием Льва Николаевича Толстого. Смотрите об этом главу «Семейная хроника», «Мемуары», том 1, страницы 78-85. По возвращении из Советского Союза Цвейк написал репортаж о посещении родины Льва Толстого. Позднее глава поездка в Россию Вошла в его мемуарную книгу Вчерашний мир В подглавке Героизм интеллигенции Цвейк дал характеристику положения интеллигенции в революционной России и нарисовал впечатляющий портрет Эйзенштейна. Уровень жизни интеллигенции выше не стал. Больших свобод они не получили. Напротив, они оказались в более тягостных условиях существования в более тесных рамках пространственной и духовной свобод. Они и сейчас, вероятно, совершенно незаслуженно, горько расплачиваются за этот переход в новую социальную структуру. Я зашел к Эйзенштейну, режиссеру всемирно известного фильма «Броненосец Потемкин», который хотел показать мне свои новые, кстати сказать, великолепные, работы. Этот мастер, давший для понимания России больше, чем сотня книг, имеет в коммунальной квартире одну комнату, спальня, ателье, секретариат, столовая, все в ней. В комнате стол, два кресла, кровать, полка книг. А на столе лежат десяток телеграмм, приглашение на три месяца в Голливуд с гонораром в 30 тысяч долларов. Но за деньги их не переманишь. Все они выдерживают искус. Все возвращаются полной жертвенности в Россию, к тяжелым условиям существования, к нищенскому жалованию, зарабатывая только на самое необходимое, безразличное ко всяким маленьким удобствам, которые нам, их европейским братьям, представляются совершенно естественными. Цвейк. Поездка в Россию. Нева, 1992 год, номер 7, страницы 267-268. Конец примечания. Хотя это и сказано про коммерции советника Соломонса и при том еще к тому же у Стефана Цвейга. Но я думаю, что только в силу того, что Стефан не имеет удовольствия быть лично знакомым со мною, а то бы он, конечно, сказал бы это про меня. Примечание. В качестве эпиграфа взят отрывок из новеллы Стефана Цвейга «Закат одного сердца». Эйзенштейн воспроизвел текст по памяти. Приводим перевод «Бернштейн». Ему казалось, будто его мозг лежит открытый, и в кровавой массе копошатся красные черви. Конец примечания. Вообще же, я что-то не припомню, чтобы мы с вами говорили об этом совершенно замечательном писателе, вне всеми любимого Амока. Примечание. Об отношении Эйзенштейна к этой новелле Стефана Цвейга, 1922 год, русский перевод 1923 года, смотрите в главке «Семейная хроника». Мемуары. Том 1, страница 83-84. Конец примечания. Я же совершенно без ума от него. Сейчас перечитываю его с большим наслаждением, а в такие мгновения я не могу не думать о вас. Думаю же я о вас. Каждый божий день, и даже блокнот особый завел, письмо Шуб. Но кончим сперва от свейге Если вы им действительно начитаны минимально, то благоволите его к приезду моему досконально прочесть. Если же вы настолько интеллигентны, что его целиком читали, в чем я сомневаюсь, то перечтите хотя бы, но совершенно непременно, его смятение чувств. Почему? Сами убедитесь, как только прочтете. Кооперативное издательство «Время». Все расходы по приезде будут вам Полностью возмещены. Примечание. Выделение новеллы «Смятение чувств» 1927 год, русский перевод 1927 года. Подготовка темы Фрейда. Смотрите мемуары. Через несколько дней цвейк у меня. Я встречаю его бомбой, извержением Везувия, неожиданностью во всяком случае». «Смятение и чувств вы про себя писали?» «Ах, нет, нет. Это про одного друга молодости». Звучит не очень убедительно. Меня берет жалость, и я спешно помогаю ему выйти из затруднения. Я знаю, что он близок с Фрейдом. Иначе я бы, конечно, и не ошарашил бы его таким, быть может, малотактичным вопросом. «Мемуары», том 1, страница 79 Новелла Цвейга посвящена взаимоотношениям учителя и ученика, и думается, позднее Эйзенштейн не избежал влияния ее мотивов при создании портрета мастера в своих воспоминаниях о Мирхольде. Речь идет о собрании сочинений Стефана Цвейга в 12 томах с предисловием Горького, выходившем в Ленинградском издательстве «Время» 1927 1927-1932 годы. Некоторые из томов вышли несколькими изданиями. По всей видимости, Эйзенштейн читал в санатории третий том этого издания, включивший три новеллы «24 часа из жизни женщины», «Закат одного сердца», «Смятение чувств». Конец примечания. Здесь вынужденный перерыв. Дело в том, что я пишу в первый раз в жизни на песучей машине, кроме того, вам а следовательно с понятным трепетом, и в силу всего этого сломал себе нокоть на том единственном пальце правой руки, которым срабатывается данное письмо. Делается же это на пишущей машинке, как на единственной дани эпохи индустриализации, находящейся у меня под руками. Боюсь, что под напором вполне понятных чувств, Темп однопалого письма меня удовлетворить не сможет, и бурные мои чувства прорвутся рукописным манером. Для вас это даже выгоднее. Автографы ценятся дороже. Принимая же во внимание близкую и несомненную мою смерть, хотя мой кредит и сильно подмочен, но когда я умру все так, облегченно будут радоваться, что будут котировать мои материальные остатки по хорошей расценке, Давайте же с нескрываемым любопытством следить вместе, когда мне надоест стукать, я схвачусь за пламенно разящее перо. Пока что ноготь подстрижен, и я могу безмятежно продолжать. Продолжаю. Итак, здесь начинается, собственно, письмо. Итак, дорогой друг Эсфир Ильинична, но нет-нет-нет-нет-нет. Эта подлая машинка не имеет восклицательного знака, а сюда их требуется минимум штук сто полтораста. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я ж совсем забыл, кому я пишу. Здесь же не игривые, здесь же документаторы, и нету места юношескому пафосу в письмах к ним. Ни звука об чувствах». О, письмо мое, только документация. Не письмо, а абхазский документ. Примечание. Эйзенштейн шутливо переиначивает название фильма «Блиоха. Шанхайский документ. 1928 год». С Яковом Моисеевичем «Блиохом. 1895-1957 годы». В бытность его заместителем директора первой кинофабрики Госкино Эйзенштейн работал над фильмом «1905 год». Конец примечания. А поскольку сейчас еще и конструкция не в моде, пусть это будут заготовки, как выражается наш друг Гамбургский счетчик. Заготовки к абхазскому документу. Примечание. В статье «Наш октябрь» Эйзенштейн писал о кризисе конструкции. Здесь надо отметить, что развитие, так сказать, внутри вещи, за счет конструкции, могло бы быть определенно как характернейшая черта для картин выпуска текущего года вообще. Далее следовал анализ фильмов «Конец Санкт-Петербурга» Пудовкина, 11 Вертова», «Звенигора» Довженко. Имеется в виду Шкловской. Эйзенштейн обыгрывает название его книги «Гамбургский счет». «Ленинград. Издательство писателей в Ленинграде. 1928 год», где в разделе «Записная книжка» есть главки «Заготовки-1» и «Заготовки-2». В книге в разделе «Кино» была перепечатана статья «Сергей Эйзенштейн и неигровая фильма», впервые опубликованная в журнале «Новый лев». 1927 год, номер четвертый. Конец примечания. Во всяком случае, как выражается он же, письма не о любви. Кажется, самая лиричная и трогательная вещь, исчитанных мною. Примечание. Письма не о любви. Подзаголовок книги Шкловского «Зоо». Зверинец. Берлин, 1923 год. Эйзенштейн в дальнейшем ссылается, скорее всего, на второе издание Ленинград 1924 год, дополненное новыми письмами. Подзаголовок объясняет содержание писем. Женщина, в которую влюблен автор книги, запрещает ему писать о любви. Конец примечания. В таком виде они даже при достаточной бездарности то есть при достаточном приближении к ротченковским писаниям, могут оказаться печатабельными в органах, где принято печатать подобное. Мемориально. Мемуариально. Документальное. Примечание. Речь идет о публикации в Новом Лефе, 1927 год, номер 1, «Ротченко. В Париже». Из писем «Домой» Степановой. Конец примечания. Написанность на машинке придаст ему еще более неигривый характер. Итак, но опечатки берут верх над тривиальным, темперамент властно требует свое, и к чертям индустриализацию рукописного письма пишем дальше от руки, но строго-строго-строго Документально, как это произносили бы здесь, если бы счастливый абхазский народ что-либо об этом подозревал. Здесь нераздельно властвует игривый Гарри Пиль. Примечание. Гарри Пиль, 1892-1963 годы. Немецкий актер и режиссер снимался в приключенческих и детективных фильмах. Занятно, что в 1928 году вышла книга «Гарри Пиль» и «Гарри Пилевщина», в качестве автора которой указан «Зен». Конец примечания. Но прежде всего, я желаю быть гарантирован, что вы мне напишите ответ, по объему не уступающий данному документу. Ответ напишите, но не посылайте, а вручите при личном свидании все же экономия на марке, чтобы он обязательно и наверняка дошел до меня. Я этим очень дорожу, ибо хочу иметь на бумаге зафиксированное, документированное свидетельство об истинном вашем ко мне отношении, ибо все мне от времени до времени начинает казаться, что если я помру, то вы, как и другие, оденете не траурные метенки и чего-нибудь крепового но облачитесь во славу неигровой, в венчальный наряд. «Сестры, оденьте венчальные платья», как сказано у поэта, «здесь я вздохну». Итак, непременно напишите мне. Не отправляйте, а вручите при свидании, и если можно, каким-либо более квалифицированным канцелярским препаратом, нежели слюна небезызвестной вам бешеной собаки. Итак, документация начинается. Год 1928. Месяц май, место Гагры, точнее гостиница Гагрипш. Нотабене. Только вчера узнал, что это уютное название означает не менее уютное змеиное гнездышко. Мерси боку. Большое спасибо французской. Хотел сегодня выехать, но где ж не змеиное гнездо, где живут люди? Вздох. Еще более точно. Номер двадцать семь. День пятнадцатый. Час мертвый. Мертвый, но не в санаторском смысле где уже восемь часов вечера, но для мертвого разве не все часы одинаково мертвы? Что еще напоминает об жизни и к тому же врасплох, это неистово чешущиеся участки поверхности тела, спаленного лучами коварного, так сказать, южного солнца, как говорит доктор Барановский, Виталий Фотиевич. «Собственный дом, вид на море, прием по всем болезням, круглые сутки абсолютно без всякой пользы. Для больных, конечно, мне, например, прописал удить рыбу, вдыхать иодистые испарения, дескать, с моря. Зато в людях есть какие-то любопытные черты порядочности. Знаю, что пользы мне от него не будет, он за визит ничего не взял. То есть виноват привет от подвойского, который мы ему выдали авансом. Примечание». По-видимому, речь идет о Николае Ивановиче под войском 1880-1948 годы, советском партийном и военном деятеле, помогавшем от имени юбилейной комиссии ЦИК созданию фильма «Октябрь». Ему принадлежит отзыв о фильме «Классическое произведение». Кино, 1928 год, 20 марта. Конец примечания не знаю, кто у кого остался в долгу. Его способ врачевания, видимо, общепринят здесь. По крайней мере, его же держится и второй здешний врач. Не примите его фамилию за грубость. Мачаварьяни. Специальность? Сердце и легкие. Причем ежедневно от шести до восьми в гостинице Гагрипш, номер двадцать Жена? Анна Абрамовна. По отношению к нам, балкон в балкон. Возраст? Вместе взятых лет 250. Однако Гриша подала с балкона в балкон букет роз. Примечание. Речь идет об Александрове. Конец примечания. Розы были выкрадены из парка, бывшего дворца, бывшего принца Ольденбургского. Теперь санатория имени Сталина. Знаете, с которым мы смотрели Сирокко? Примечание. Сирокко. Оперета Половинкина, поставленная в Камерном театре, режиссер Таиров и Лукьянов. Премьера 28 января 1928 года. Для понимания этого фрагмента письма важно сопоставление с отрывком из открытки, посланной Эсфири Шуб 9 мая. Если вы знаете, что такое Сирокко, то вы нас поймете это значит ветер холод отсутствие какого-то бы то ни было солнца это значит что нельзя выходить на улицу без пальто и спать не одевшись всеми одеждами подробности письмом ргали фонд 3035 опись 1 единица хранения 144 лист 1 оборотный конец примечания койки от 150 до 200 рублей в месяц крола Не Анна Абрамовна лично, а ее внучка, а, может быть, незаконно рожденная дочь. Во всяком случае, что-то на бедной девушке вымещают. Очень она уж обучается многому. Был мочаварианий и словами уговорил Гришу скинуть все 38,5 жара, в которые Гришу загнало это самое коварное солнце южного побережья. И Гриша действительно согнал эту жару к утру. Немного поплатился кожурой. И только. Но эти страждущие кожи отвлекли меня в сторону. Важно то, что доктор Мачавариани тоже ничего не взял за визит. Для полноты документации нужно ли перечислять, какие именно участки кожи спалены, Или здесь достаточно просто голый факт, еще более голый, чем мы, ведь мы загорали в трусиках. Из этого ясно, что сожжено все, за исключением, виноват, я кажется, задокументировался, перейдем лучше на стихийные бедствия то есть погоду.